Издательство 1С Publishing представляет. Дэм Михайлов. Герои крайних рубежей. Книга вторая. Тернистый путь вниз. Глава 1. Мирный клочок Зарграда «А затем рыба как попёрла!» Роско буквально захлёбывалась восторгом, живописуя словами и бурными жестами недавнюю рыбалку. «Такой клёв начался! Мы едва-едва с дядей Орбитом успевали! И другие тоже ловили! Но мы больше всех поймали! А затем бух! И рыба ушла обратно на глубину!» Мы на берегу ждем себе снасти, готовим косточки, ломаем башню костяную, поднимаем. А наш сосед по берегу решил нырнуть и посмотреть, где рыба. И пропал. Ух! Ух! Повторил я, лениво полулежа на радостно ворчащем тиране и слушая сидящую рядом дочь. С другой стороны ко мне наклонилась Кира, тихо шепнула. Тот ныряльщик вынырнул на 200 километров к юго-западу, в океане. На глубине 40 метров его выбросило гейзером подводным, и прямо в пасть местной семнадцатиметровой малышки акуле И рыбу они ловили в пруду пресном, вот только рыба морская. «Морская!» — услышала Роска. «Ещё как морская! Крупняк! Я вот и думаю, может, снасть подлиннее взять и закинуть туда, где тот рыбак последний раз трепыхался?» «Там какая-то телепортационная червоточина», — продолжила Кира. «И вообще на этих землях многое иначе». Умники клановые пытаются понять, откуда приходят землетрясения, где источник возмущения. Но не находят ничего. Иногда здесь сначала начинается ливень, и только потом на небе появляются облака. Не иначе и там телепортационные провалы. Роски здесь точно безопасно. На побережье, да. Но где же взять такую длинную лесу? Еще пуще задумалась дочь. И грузила жалко. Из особо хороших почти не осталось. «О!» — вспомнил я и, пошарив в мешке, отдал Роске большой сверток из парусины. Заскочил в лавку рыболовов. Накупил всего подряд. «Класс! Ты супер, пап!» Забыв обо всем на свете, Роска занялась свертком. Чуть в стороне сидел Орбит, задумчиво листая три невероятно старые и, как по мне, крайне нудные книги, купленные мною за солидные деньги в букинистическом магазине Альгора. Но эльфу, похоже, нравилось. Хотя это конфетки. Главный торт я хочу ему предложить чуть позже. Торт с названием «Загадка Аньгоры». Телепорт Роски зарядился. Вспомнил я ту штуковину, заправляемую божественной маной, вручённую нам не спящими. Моя дочь пока не богиня, но обычная телепортация ее утащить не может. Тут нужна другая магия. На пару прыжков хватит. рост ты слушай. Здесь совсем другие создания, совсем иные эволюционные цепочки. Их маскировка порой больше, чем просто идеальная. Как пример, клан Архов неподалеку от первого лагеря в небольшой, но длинной Дубраве начал строить форт из крупных камней, откалывая их от здоровенной скалы. Возвели часть стен, начали рубить деревья, шугали зверьё, рыбачили в озерце по соседству. И тут вся Дубрава зашумела, взмахнула листьями и улетела на юг, унеся с собой здоровенную скалу и земляную чашу с озерцом. Корневой сеткой их удерживали. И с собой унесли. Архи остались посреди чистого поля с недостроенным каменным фортом и парой срубленных бревен. Их заливистый мат привольно летел над долиной. «Шутишь», — зафыркал я как тюлень, представив лица обалдевших архов. «Нет, но ведь они проверяли все вокруг. И ничто не указывало, что Дубрава — целый лес, это живой гигантский организм. А зайцы местные есть особи размером со слона. Три клана в боевом походе наткнулись на змеиный гон, И они не сразу поняли, что каждая змея длиной больше трехсот метров. А некоторые здешние птицы? А дождевые черви и мокрицы? Все они гиганты. А папоротники? На одном листе некоторых растений может поместиться баскетбольное поле. Под таким листом жить можно. И это только малая часть. Ты что-нибудь про основной гигантизм слышал? Нет. Вынужден я был признаться в собственной необразованности. Ну, если грубо. Обычные и уже известные науки по материкам животные на островах зачастую бывают гораздо крупнее в размерах. Гиганты по сравнению со своими сородичами. Может, ради прикола так сделали? На СК мышка как мышка, а здесь ого-го. И простой квест по убийству мышей в амбаре может превратиться в эпическую битву титанов. Хотя тут ведь далеко не остров. Целый материк. Островной гигантизм вздохнул я, вспоминая с неким содроганием страшную картину титанической звезды-стража, придавленной всем материком. Мириады тонн земли и камня давили, придавливали, пытались раздавить, но чудовищное создание боролось изо всех сил. Вот уж точно островной гигантизм. Раньше землетрясений и прочих аномалий не было. Все началось буквально вчера. или это связано с использованием мною уникальной телепортации, Либо из-за какого-то действа, произведенного неспящими. Что-то там с их стационарным порталом, на возведение которого они бросили все силы, насколько я знаю. Я в эту гадость ввязываться не хотел. Я про звезду под материком. Это ведь как на бомбе жить. И что теперь делать с Роской? Я ведь хотел навестить друзей и живенько умчаться обратно на Старый Континент, где наметилось немало подвижек по разным делам. И раньше я считал, что здесь Роски безопасней. Здесь нет войны богов. Теперь же я даже и не знаю, где на самом деле безопасно. Забрать ее в тишку? Там мир только установился. Он очень условный, скорее жалкие наметки. Уф. Рыкнул я. И, пользуясь тем, что роско поглощена рассматриванием и сортировкой купленных снастей, я встал, махнул Кире и Орбиту. Отвел их на пару шагов, прислонился к шероховатому боку высокого валуна, вросшего в землю. Взглянул на вопросительные лица друзей и включил видео. Коротенькая совсем. Секунд на семь. С включением видеозаписи я опомнился поздновато. Но как бы то ни было, на видео она присутствовала. Невероятных размеров исполин, погребённый заживо, на чьей могиле мы сейчас и стояли. Да и не только мы. Тысячи игроков бегали по его надгробию туда-сюда, занимаясь краткосрочными проблемами и строя долгосрочные планы. Вот насчёт долгосрочных я сомневаюсь. Если эта тварь просто освободится даже телепортацией, Зарграду наверняка придет конец. В лучшем случае он просто осядет сам в себя и разделит участь Атлантида. Но так ли это? На кой черт организовывать изнурительный великий поход и сладко обещать невероятные награды, если в конце концов все пойдет глобальным прахом? Мы доплыли, чуть пожили. Тут все взорвалось, и мы грустно погребли обратно. Такой вот веселый ивент от администрации. Похлопаем им, этим кудесникам. Похлопаем дружно. Нет уж, так не бывает. Если звезда и может уничтожить весь материк, стало быть, имеется способ избежать этого. И я знаю, что все 100% кланов сделают все возможное, чтобы сохранить Зарград. А еще я понимаю, что никогда в своей игровой жизни не видел существа огромней. Это целый материк. И посему не зря. Ой, не зря все это затевается. Далеко не просто так. У администрации было несколько долгих лет, чтобы придумать нечто такое, от чего забурлит и закипит цифровая кровь в жилах даже упрожженных, все повидавших и ко всему безразличных ветеранов. А еще есть у меня мысль, что увиденная мною случайность. Рановато еще для обнаружения самого вкусного. Почему я это увидел? Не знаю. Может быть, банальный сбой. Не обязательно искать что-то необычное. Ведь я единственный, пока использую межконтинентальную телепортацию. Что-то засбоило, и вот результат, проявилось чудище. И это могут быть следы живой крови древних. Что еще сразу приходит на ум? Вот он, главный антагонист Зарграда. Несомненно, классно залегендированный, невероятно крутой, а по размерам такой, что больше уж просто некуда. Именно гигантская звезда сейчас устраивает здесь регулярные землетрясения, жутко мешающие постройке крепостей, фортов и небольших укреплений. Наверняка звезда же тем или иным способом натравливает на игроков и местных со старого континента обезумевших зверей со всех окрестностей. А упомянутый Кирой основной гигантизм? Думаю, это прямая отсылка к сокрытому под ногами исполину. Здесь, мол, не только мышки особо крупные. И не только черви дождевые размерами пугают. Здесь есть тварь куда страшнее и куда крупнее всего того, что вы только можете себе представить. Копайте и ройте, гости дорогие, копайте и ройте. Обустраивайтесь и обживайтесь. Начинайте чувствовать себя как дома. А когда придет момент, тут-то вы поймете, что здесь вам не рады. Я уже прокрутил коротенькое видео раз десять, а Кира и Орбит все пялились и пялились в экран с молчаливой напряженностью. Я не выдержал и рявкнул. «Сцены после титров ждете? Комментарии будут? Или хватаем роску и валим на прощание, нехидно улыбнувшись остальным бедолагам?» «Я?» — тихо и крайне задумчиво сказала Кира, опускаясь на траву. «Я... я помолчу». «Да...» Эльф засиял такой счастливой улыбкой, будто увиденная им звезда является шоколадным тортом на его день рождения. Так и хотелось рявкнуть что-то вроде громы молний, напнутую мною сраку твоего папаши. Но я сдержал ругательство и проклятие. Просто спросил. Знаешь что? Пока нет. Уже лучше, — обрадовался я. А мысли, что делать дальше, есть? Здесь останетесь или на Старый Континент рванем? А где интересней? В меня впился острый, как кинжал, взгляд. «Лучше спроси, где проблем больше». «Где больше?» «Ну, там, на старой земле, я встретил твоего папу, пнул его позаду, он меня раз испепелил, и я ему пообещал, что доведу его до Аньгоры. Это если вкратце. Ну, еще, наверное, я влез не в свое дело и сказал ему, что он хреновый родитель о Глаза эльфа закатились, и он рухнул, как подкошенный. «Вот так вот и живем», — разведя руками, вздохнул я, глядя на опешившую Кирею защитницу. Рост, ты чего? Я тебя всего на день отпустила. Я тебя...» «Еще я таки спас всех из сокроземья и перетащил порталом в тишку». «Да я тебя чмокну, герой мой», — засияла Кира, как утреннее солнышко. Подставляя губы, я думал. Женщины такие переменчивые. Еще у меня есть зацепка по Аньгоре. Есть одна важная гнома с усталым сердцем, что давно уже ищет дорожку к Аньгоре. Насобирала кучу информации, но толком в ней не разобралась. Я с гномой неплохо подружился, подкинул ей розовых алмазов, достал маску духов. Так вот, с помощью очков алмазов и маски она может заглядывать в Аньгору. И вроде бы даже слышать, что там мертвые говорят, если на ней есть маска. Я толком не разобрался. Но алмазы как патроны для пробивания канала, я так понял. И после каждого использования артов, часть алмазов выгорает. Тут-то орбиты сел. Поднялся, как древняя игрушка, Ванька-встанька. Даже в пояснице не согнулся. Уставился на меня затуманенным взором и хлопнул себя по груди, помахал вокруг головы ладонями, ткнул черным ножом взвывшего сонного призрака, вылезшего из-под его одежды помахал руками, будто собрался взлетать, и указал в сторону безбрежного океана, чей шум едва-едва доносился до наших ушей из-за прибрежных деревьев. «Еще и речь отказала», — огорчился я. «Это уже перебор». Но к моей радости орбит оправился. Заскреб ногтями голову в шрамах, будто стараясь добавить новую. Впал в глубокое раздумье. «Вот это да!» — выразила свою точку зрения Кира. «Рос, я приму в этом участие». «Конечно. Разве могу я отправиться в ад без любимой женщины рядом? Настоящие мужчины так не поступают», — хмыкнул я. «Ну, не совсем в ад, но рядом». «Пойдем в ад вместе», — решила Кира и, поглядев на Роску, добавила. «А может, и с детьми». «С детьми?» «С дочерью». «А, думаешь?» «Я представить себе не могу, где самое безопасное место для Роски», — призналась Кира. «Все места перебрала». «А про Кольцо Мира думала?» — уточнил я. «Хм. Угу. Счастливый туземный тропический рай. Рыбач не хочу. Там пока нет богов. Роску там знают и любят. Там мало игроков и, считай, никаких кланов. Что скажешь? Может, тебе с дочерью и краем стоит прыгнуть на ближайший корабль к Кольцу Мира?» Расстояния вот-вот сократятся, уже не понадобится столько дней на переход. «А это мысль», — задумчиво кивнула Кирея. «Туда не допрыгнуть, телепортом ни с одного из материков. Во всяком случае, пока. Вряд ли кто вбухает огромные деньги в постройку там стационарного портала в ближайшее время. Подход чужих кораблей можно увидеть загодя. Построить замок прямо на кольце мира. Небольшой караван грузовых судов отходит уже завтра, их сопровождает боевое охранение». Это хорошая идея, Рос. Правда хорошая? Вот только в том случае, если посреди пути команды кораблей не решат поиграть в игру, а давайте утопим будущую богиню в океане. Чёрт. Угу. Мы клан только на словах. Сколько нас? Столько же, плюс храбр. И минус Кэлен с Креем. Что? Кэлен бросает нас? Нет, они с нами и без нас. Поясни-ка, милая, я запутался. Сидящий у наших ног эльф зашевелился, сменил позицию и снова замер в глубоком раздумье, явно производя осмотр своих мысленных хранилищ информации. Лукавый бес ему в помощь. Тиран тоже перевернулся на другой бок и продолжил сладко спать. Роска достала удочку и принялась менять леску. Но перед этим она подняла с нашего походного дастархана кусочек курицы и бросила за кусты. К угощению метнулся громадный черный, как смоль, волк, с хрустом сцабов курочку и вернувшись в укрытие. Я аж подпрыгнул, прервав начавшую что-то объяснять Киру. «Это Крум», — небрежно пояснила дочь, увидев мое замешательство. «Прикормился. Не бойся, папа, он ручной». «Угу». «А еще есть девочка Круша, Фыркунтуша и Ревун Фос. Фос любит Крушу, а она заглядывается на тирана. И они теперь наша стая, тиран-вожак». «Молодец, доча». — похвалил я и шепотом сказал Кире. — Многое пропустил я. — Не поспоришь. Роско выстраивает окружение, и это не шутка. Она пока не богиня, но сила у нее есть. Эти волки с каждым днем становятся сильнее. А вокруг бегают еще два мохнатых зверя. Думаю, скоро и они станут частью стаи. — Многое я пропустил, — повторил я. — А ведь ненадолго отлучался. — Роско не только рыбу ловит. Еще и книги читает. Взахлёб. И волков приручает. Они за неё любого порвут. Помнишь, я рассказывала, как Архимак Тарниус опрометчиво решил сделать нашей дочери замечание? Ага, и? Когда Роска бросила на него злой взгляд, это же сделали и все волки, что лежали в кустах у пруда. И поверь, Рос, глаза у них были очень злые и очень кровожадные. Горжусь и боюсь за дочь. Такое вот странное чувство. Это чувство испытывает каждый нормальный родитель каждый божий день и так до самой смерти. А Роско? Ты вложил в ее голову волков, рыбалку и книги. Расплачивайся. Так что там про Крея и Келлен? Они с нами? Они с нами и нет. Кира. Да погоди ты, я же объясняю. Ты ведь в курсе, что Келлен работает на ВВВ? Всемирный вестник Вальдира. Ага. И она настоящая звезда. Ага. Ее статьи мало того, что о самых горячих событиях, интересных всему миру, так еще и написаны отличным емким языком, прекрасно передающим эмоции и краски. И это не мои слова. Подслушала от какого-то хрюкающего бородача, сидящего на бережку, со смаком читающего статьи и облизывающего пальцы, который перелистывал страницы и слал сладенькие дифирамбы Перу Кэлен и ей самой. Фу, это да. Надо было края на него натравить. В общем, Кэлен газетный самородок, и судя по всему, лучше на этом континенте. Так что она теперь не абы кто, а главный редактор Воза. Ась, ну вот чего тут непонятного? Она главный редактор вестника Вальдира отделения Зарграда. Ее вчера назначили, как положено, официально, контракты и все такое. Зарплата такая, что многие позавидуют. Сумму тебе не скажу, просили молчать, но поверь, внушительная. С помощью магических заклинаний? Младший помощник Келлен штампует из листвы деревьев вестник с зарградскими новостями с редкими вкраплениями горячих известий со Старого Континента. Пока не больше двухсот копий у них получается. СК получает копию через реальный мир и печатают уже большой тираж. И поверь, он разлетается там, как горячие пирожки. Следующий твой прыжок надо перетащить сюда пару артефактов. Магическая типография миниатюрная. Не бесплатно, конечно. Плюс подружимся с ВВВ. А это нам, как молодому клану, надо. И дружить с одним из главных редакторов нам тоже надо. Ведь именно она ввозит информацию. Ну, ты понял, от названия «ввоз». Круто ведь звучит, да? Келлен ввозит инфу. Да, понял, ты меня прямо ошарашила. Погоди, так получается, Келлен занята с утра до вечера? До глубокой ночи. И так каждый день. Работа в любой газете — ад. Кромешный ад с вечными дедлайнами, истериками, бессонницей и прочими прелестями такого бытия. С утра и до полудня она наблюдает за очередными вывертами Зарграда и сражениями, затем работает над главной статьей, затем снова наблюдает, снова работает. Ее помощник, тот самый младший, пишет торговые и деловые объявления. Продажа, покупка, найм, аренда и так далее. А Кры защищает их с утра до глубокой ночи. Они ведь вечно в горячих зонах. И вся эта карусель очень надолго, если не навсегда. М-да. Есть сокланы и нет сокланов. А если нанять кого-то вместо Крея? Поохранять газетчиков? Ага, сейчас. Чего? Я же сказал, а там младший помощник Келлен. И что? А это очень бойкий, юркий, молодой смазливый эльф. Может, и в реале такой, что вечно вертится вокруг Келлен, приносит ей чай и плюшки, сыплет забавными шутками, не забывает о комплиментах. На его фоне Крей обычный гомодрил с оторванным хвостом в состоянии деменции с редкими проблесками неуклюжих проявлений чувств, вроде охапки сорванных с соседней поляны цветов или страшненькие ободряющие улыбки. Плюс Крей их защищает. Вечно в драке, постоянно направлен к ним своей квадратной гномьей задницей, тогда как Кель сияет солнечной улыбкой и волнительно трепещет кончиками ушей при малейшем жесте Келлен. «Да...» — протянул я. <говорила> — да протянули незаметно подобравшиеся к нам и внимательно слушающие Орбит с Роской. — Какого фига вы там сидите? — <говорила> донес Сарев Бома от первого лагеря. — А кто ящики таскать будет? Ладно, босс отдыхает, ладно, худосочный Орбит. Но, Кира, ты же девушка. Как тебе не стыдно сидеть в цветах на бережку? Ты ведь сильная, крепкая девушка с мощными волосатыми бицепсами. Помоги с ящиками. — У кого бицепсы волосатые? — Возмущенно завопила Кира. «Мы сейчас!» — давясь от смеха, крикнул я. «Успокойся, Кир. Раз Бом шутит, значит, с нашими финансами все отлично. Пусть лучше казначей будет веселым. Новая порция товаров собрана?» «Конечно. Мы по списку собирали. Те предметы, что не пережили телепортацию, убрали из кучи. Продали их грузовой флотилии. Той самой, что скоро отправляется к кольцу мира». А информацию о скоропортящихся товарах рассказали всем кланам, от каждого получив немного денег. Деньги у меня. Я теперь богатая невеста. Невеста. Фыркнул я. Это да. С приданым. Вот-вот. Держись за меня. Хе-хе. Так что там с Креем и его квадратной гномией задницей? А то, что его задница намертво прикована к Келлен, и оторвать ее не получится. Крей в злой ревности. Я лично жду его взрыва. Судя по его частому пыхтению, вот-вот рванет. Ясно. Двух сокланов мы потеряли. Кэлен в газете, Крейс Кэлен, а над ними тень смазливого эльфа с волнительно трепещущими ушами. Бом снова уйдет в аукцион, его трогать нельзя. Ты с Роской, тебя тоже трогать нельзя. И... Док где, кстати? Док с газетчиками. Но он там задолбался и только и ждет от тебя отмашки и боевого клича «Погнали». Будет ему клич. Итого. В наличии у нас я, орбит, док, храбр. «Может, и мы с Роской», — произнесла Кира, задумчиво что-то прикидывая. «Твоя ведь телепортация уникальна. Утащит нас всех?» «Не знаю, нас-то утащит. А вот Роска. А кольцо мира? Отпадает?» «Тропический, крохотный рай. Рос, от неизбежного не скрыться?» Поэтому пока отправляйся без нас и подготавливайтесь дальше. Но в следующий раз мы отправимся с тобой. А если телепортация засбоит? Есть варианты? Ну... На Гаити не отсидятся Рос. За Роской придут и туда. Знаю, но придут не скоро и вряд ли большим числом. Есть шанс отмахаться. Мы разговаривали при Роске. Она уже подросла, стала умным шальным подростком. Пусть слушает и решает. Отмахаться? Не знаю. А если однажды весь мир станет цельным? Я про пантеон богов. Сейчас они правят только на старых землях и морях. Но постараются захапать все, получить больше верующих. Это в их крови прописано. Ну да, согласился я. Какой бог не хочет больше паствы? Вот-вот, согласилась Роско. Кольцо не вариант, сказал Орбит. И Орбит против указала Кира на эльфа. «Аргумент», — признал я. Мы все знали мудрость орбита и не собирались пренебрегать его мнением. Правда, что меня порой бесило, орбит не спешил пояснить, почему именно, не вариант. Вот не вариант и все тут, примите как данность. Я с трудом расстался с грезой о безопасном тропическом острове в сердце океана, населенном дружелюбными туземцами. Там ведь есть все необходимое, включая гильдии, паству, рыбалку, приключения. Но кто знает, что там происходит сейчас. Многие корабли предпочли остаться на кольце и крыльях и утвердиться там. День проходит за днем. Быть может, Роско уже далеко не самая популярная там. Мы пока остаемся в тылу. Азарград — это тыл, — продолжила Кира. — С этой тварью под землей. Из землетрясений и цунами? Они в глубине воды и земли, побережье линия мира. Главное не соваться туда, куда лезут остальные игроки. В километрах в 30 отсюда Неспы строят гигантский телепорт. Я планирую потихоньку перебраться в ту сторону. Там много лесов, уйма озер и целых четыре речки, что сливаются в одну. Вот там, у места, где все речки соединяются в одну мощную реку, Неспы строят портал. Там же будет и город, судя по их действиям. И там же будет их крепость. Ого! Размах у них, как всегда, грандиозный. 70% состава Неспов все время на строительстве. Отбивают атаки, помогают мастерам, занимаются черной работой. Кэлен уже поместила в газету фото злобы с лопатой и шепота с киркой. Элитные убийцы копают канаву. И старательно улыбаются на камеру. Хотя по лицам все же видно, где они видали кирки и лопаты. Но их меняют. Бросают то на исследования, то на строительство. По соседству с Неспами обосновались несколько кланов, застолбили территорию. Это и понятно, чем ближе к будущему порталу, тем лучше. Многие альянсы перессорились друг с другом, раскололись. Мелкие осколки примкнули к другим крупным кланам. И к Неспам тоже. — Неплохо, — качнул я головой, особо не удивляясь. — Я успел неплохо изучить неспящих и многому от них научиться. Можно смело сказать, этот клан оставил глубокий и вечно зудящий рубец в моем мозгу, что уже никогда не станет прежним. — Кстати, у нас там дом. — Где? А рядом с порталом. Трех- или четырехэтажный дом. Я и Бом вырвали территорию под него у черной баронессы за доставку сюда подозрительно крупных ящиков. Класс. В центре города? Ага. Недвижимость. Правда, пока только в проекте. Но ты можешь смело прямо там разбивать палатку. Только узнай бы сначала, где именно наша территория. Я узнаю, — твердо пообещала Кира. Сегодня же. Безопаснее, место труднее найти. К месту строительства портала Неспы не пропустят никого. Отличная инфа. А контракт подписали? Это леса? Подписали. Невольно улыбнулся я. Бом рычал и плевался, черная баронесса все же поставила подпись. Территория наша. И к ней я хочу еще клочок земли, если повторится доставка нужных баронессе частей портала. Просто супер. Вот честно. Келлен наверняка там же устроит временную типографию и офис. Да и пусть. Все в безопасности. Ты уже читал последние два выпуска ВВ? А что там? Статья о том, как всего пара бойцов клана героев крайних рубежей со скромной помощью местных в пух и прах раскатали агр-клан Злое Пламя, не только выиграв войну, но еще и лишив их всех трофеев и прогнав с территории приозерного мирного городка. В этой же статье ругают гадких агров, что посмели во время боевых действий разрушить старинную часовую башню. А в целом, слава героям по делам злому пламени. А еще, неужто Росгард, широко известнейшая игровая легенда, бывший великий навигатор, один из первооткрывателей нового материка, вернулся домой, чтобы навести порядок на охваченных братоубийственной войной землях? «Твою так?» «Твою так что?» переспросила Роско. «Да ничего, милая, черт. Нет, приятно, конечно, и еще как. К тому же правда. Да и башню часовую жалко». Но лишняя известность нам сейчас как-то ни к чему. Этого не избежать. Начинай-ка ты срочно набор рекрутов, Рос. Прямо срочно. И кто ими будет заниматься? Это проблема. Разбей её на части и делегируй. Ты же лидер. Делегируй. Шёпотом повторила Роска. Делегируй. Шёпотом повторил и Орбит. Идите, рыбачьте. Рыкнула паладинша, и двух шутников, как мамонт, слезнул по направлению к бережку. Воспитал их Кира, ничего не могу сказать. «Поясни», — попросил я. «Для начала найди, к примеру, пару игроков-алхимиков. Чаще всего эти бедолаги тусуются около алхимических лавок, принимающих сырье от игроков. Там они клянчат у добытчиков лоскутки кожи, слизь, глазные яблоки и травы. Прямо настоящие попрошайки. Сами они такие ингры добыть пока не могут, вот и клянчат. Спешат прокачать алхимические скиллы. Их отведи к храбру». Пусть он их натаскивает, обучает. А ты снабдишь их ингредиентами для обучения. Пусть привыкают к клану, пусть осваиваются. Если нам повезет, им у нас понравится, мы подружимся, они останутся. Но гарантии нет. После алхимиков отыщи пару лекарей. Дока ты ведь с собой забираешь? И орбита. Роско на тебе день или два. Справлюсь. Так вот, находишь пару лекарей. Таких, чтобы потом пошли разными путями, разными классами. Лекаре отдашь доку. Пусть он ими займется. Для начала в теории расскажет им, чего ожидать, какие сюрпризы ожидают боевых лекарей, какие заклинания и ауры изучать следует в первую очередь. Когда храбрый док не смогут ими заниматься, например, с тобой в вылазку какую уйдут, новички пусть читают. Им по профессии положено. Я дам тебе список начальных книг. Купишь и бросишь в клановую библиотеку. А она есть у каждого клана, и каждый клан старается ее пополнять изо всех сил, не жалея денег и времени. Как вернетесь из похода, чтобы начитавшаяся молодежь не заскучала, сделайте им боевую встряску рядом с Альгорой. Да так, чтобы у них адреналин аж из ушей тек. И чтобы видели, как вы помогаете и защищаете. Как страхуете их, предупреждаете об опасностях и вообще держите ситуацию под контролем. Ты меня перегрузила. Это наука рос. Клан должен давать то, что соло кач не даст. Иначе какой смысл в клан вступать? Ты их приведешь, они пару деньков посидят, подучатся а затем им станет скучно, и они уйдут. А зарплата? Само собой. Но какой смысл предлагать зарплату тем, кто пока ничего не делает на благо клана? Тогда бы и детям в детском саду каждый месяц платили бы. Взять в рекруты игроков постарше? Раститься кланов надо с яйца, нравоучительно заявила Кира. С куриного. И чтобы скорлупу ты сам разбил, ведь кого первого цыпленок увидел, тот и мама. Что-то у меня зубы заныли, и нос шмыгает. Можно я сегодня не пойду в школу? А ты как думал, Рос? У нас новая война. Клан темнейшая сила. Ты говорил. И что? Так может, погодить с набором рекрутов? Война будет всегда. Какая-нибудь да будет. А затем и осады. Как только я вернусь, возьму часть забот на себя. Еще есть бом. Он вечно занят на аукционе. И что? Выставил все на аукцион. Начал торги. И пусть возвращается в клан Холл. Нужна защита, каждый боец на счету. Ты принял войну, которую принимать не следовало, а у нас даже воевать некому. Я уже частично решил эту проблему. Наемники? Угу, гильдия наемников уже ждет меня. Я возьму десятерых. Кого? Шесть бойцов ближнего боя, все шесть живучие. Еще два лучника, один бард и один лекарь. Боевая магия с меня, с храбро взрывы. Док добавит магию исцеления. Ещё строго с помощниками. Уже что-то. Наш клан Холл в городе. Если вражеский клан не хочет проблем с кучей злобных жителей, они не станут использовать массовую магию, могущую зацепить кого-то по соседству. Они просто воспользуются правом клановой войны, вломятся и попытаются вырезать всех подчистую. Это Дортвидер. Поверь, и массовую магию может использовать. А город пока в руинах. Местное строится быстро. Отстраиваются еще быстрее. Были бы время и строительные материалы, поэтому помоги с этим. Время-то им не дашь, а вот кирпичи отвалить можно. Так и собирался. Тишку надо восстанавливать. Часовую же башню отстроим мы сами. Чтобы там не писала Кэлен, это я ее подорвал вместе с Аграми. Крику и пыли было много. Злодей. Война — это война! Нарочито басовитым голосом изрёк я вставая. Пойду Бому помогу. «Рос, мы толком не обговорили, я даже не начала!» «Время!» — вздохнул я, разводя руками. «Пора прыгать обратно. Я сделаю, как ты сказала, что смогу, добавлю сам. И буду ждать, когда всем этим ты займешься. Кстати, поможешь ящики таскать? Я слабенький маг, а у тебя мощные волосатые бицепсы размером с мою голову». «Рос, нагнись, я тебе ласково врежу!» «Да нет у тебя бицепсов волосатых!» Торопливо исправился я. «Я же знаю. Поможешь с ящиками и тюками? Надо еще доку сообщить. Пусть собирается. И орбит. А через денек прилечу за тобой и дочерью». «Хороший план. И плохой. Я про Роску». «Почему?» «Если она отсидится здесь еще пару недель, останется простой девчонкой. Ну или почти простой. Война богов отгремит быстро. Новые боги займут престол, и старые падут. И никто из пантеона пока даже не смотрит в эту сторону». Ведь верующих здесь нет, если не считать гигантских зайцев. Игроки и местные, они верят своим старым богам, и менять веру пока не собираются. Здесь спокойно. А вот сможем ли мы защитить Роску от врагов там? А чего она сама хочет? После короткого молчания спросил я. Кто знает. Но она часто смотрит на звезды в ночном небе. И часто поднимается на самые высокие холмы. Опять смотрит в небо и на далекий-далекий горизонт. Да и орбит. По-моему, он уже отравил ее душу, Рос. Мечтами о высоком, о главном, о почти недостижимом. Так что это я так, просто переживаю. Роска свой выбор давно сделала. Она хочет быть там, у звезд. Хотя ты можешь ее заставить смотреть в землю и не поднимать головы. Тебя послушает. Ты ведь отец? Я отец, согласился я. Поэтому никогда не буду заставлять Роску что-то делать против ее воли. Никогда. Тогда все предрешено. Да. Я подготовлю базу. Немного укреплю ее. Наводню защитниками. А затем вернусь за тобой и дочерью. И у нас появится еще одна великая миссия. Но мы справимся. Мы справимся. Улыбнулась беда и сжал остальной кулак. Еще как справимся. Вали отсюда. И раз уж начинаем возвышать Роску, пора подумать о храме. Это второе здание в тишке, которое мы восстановим сами кивнул я. Расчисткой там займутся уже сегодня, обещаю. И своих волков она здесь не оставит. Уже завтра их стая станет больше на пару голов. Это минимум. Заберем и их. Потесним пару ящиков и пару пассажиров. Отлично. Завтра жду тебя здесь, сегодня жду тебя дома. И сегодня тебе придется выбраться из кокона пораньше. Семейный ужин. Плюс парни из охраны. А в течение пары часов я получу остаток суммы за навигаторство. «Еще один повод для празднования. Увидимся вечером». «Ага». Мы стукнулись кулаками. У меня отнялась жизнь. Я поспешил наверх по склону холма, наводясь на густой рык бома, воюющего с грузами. Поразительно, но полуорку помогало немало игроков, старательно укладывающих ящики аккуратной пирамидой, затягивая все веревками и обматывая цепями. Сверху ставили клетки с живыми зверями. Неподалеку величественный Тарниус, держащий в руке короткий список. За спиной могущественного мага стояло несколько металлических клеток и железных ящиков с узкими прорезями. Ящики тряслись, изнутри доносилось шипение, рычание, пронзительное мяуканье и яростный хрип. От пары ящиков исходил вонючий серый дым. Помогающие бомму игроки личности непростые, те, кого я знаю. Тут два помощника клановых глав тащат большой ящик, А здесь полководец переносит тюк. А там кто-то из технических и корабельных спецов укладывает на плечи охапки ветвей. Удивительное желание помочь прямо-таки брызжет ослепительными лучами. Но я не прилечаюсь. Самое правдивое в своих желаниях фигура — это Тарниус. Он явно ждет меня. Ждет спокойно. Готов к переговорам. Остальные тоже ждут. Но больно уж хитровато они улыбаются. Сейчас начнется. Непрошенные помощники ужом совьются, но сумеют договориться о паре новых пассажиров. О небольших скидках взамен на обещание будущей помощи, если таковая понадобится. Об одном-двух ящиках нуждающихся в срочной переброске и не содержащих в себе ничего заморского. И я уже знаю, что соглашусь перебросить пассажиров и дать скидку, но не позволю перевозить ящики, пока мне не покажут их содержимого. А на это они не пойдут. Чувствую себя матерым таможенником, что готов пойти на небольшую сделку, но при этом ещё не совсем потерял берега и совесть. Перед тем, как начать переговоры, я кивнул Бому, после чего подошёл к Тарниусу. Тот меня сумел удивить. Оглядел меня с ног до головы, хмыкнул. — А ты, я вижу, следишь за магией. Заклинание и умение держать стараешься на высоте. — Делаю, что могу. Скромно принял я похвалу. Кроме одного заклинания заморского. Красная Аса. В гильдии магов альгор эту магию поднять не сумели. Это пока. Передам с тобой пару бумаг и шкатулок. Отдашь в гильдию магов. И некоторые заклинания станут доступны для изучения и совершенствования. Сделаю. Легко ответил я. Взамен ничего не прошу. Рост и процветание гильдии магов и нам на пользу. Твоя мудрость растет вместе с тобой, Росгард. Истинно так. Мало магии владеть. Надо ее растить денно и ночно, постигать все новые и новые высоты, стремиться к большему. И где, как ни в гильдии магов, сумеешь ты получить всю необходимую помощь в всем деле?» «Истина так», — поддакнул я, использовав фразу Архимага. «Прими вот это в знак моей благодарности». Архимаг коротко повел ладонью. «У меня появилось сообщение, что заклинание «красная оса» превратилось в три красные осы». «Спасибо». «И вот эти клетки». Тут опасные твари, что вчера своим ядом, огненной слюной и живыми шипами-занозами умертвили немало чужеземцев. И по сию пору не существует противоядия и противодействия. Это великое упущение. Тварей также следует доставить в гильдию магов на исследование. Сделаю незамедлительно. И тоже ничего не попрошу взамен. Гильдия магов начинает считать тебя своим другом, Росгард. Хвала таким, как ты. Хотя дочь твоя зело своенравна. Входит она в силу. Ты ведь понимаешь, кем, возможно, суждено стать твоему чаду? Вы видите? О да, даровано мне сие умение. Я вижу сокрытое. А дочь твоя, счастье твое и тяжкое бремя твое. Все разом и навсегда. Ведаю. Пусть так. Я готов. Ой, Ли Росгард, куда проще изничтожить серебряного оборотня, чем воспитать дочь. Поверь. — Ну да ты еще будешь иметь возможность убедиться в этом. Хорошего пути, Росгард. — Благодарю, Архимаг Тарниус. Желаю и вам удачи в делах. Суровый старик удалился, а я расслабился, глядя на его прямую, как палка спину. — Вот вроде мы и друзья, но все равно Архимаг заставляет меня нервничать. Идеальный глава первого лагеря на новом материке. Именно при таком лидере орала перековываются на мечи, Подчистую вырезаются первые туземные деревушки и выжигаются колосистые поля, разрушаются памятники чужой культуры, раздвигаются границы и строятся новые храмы на месте старых. А уже потом, после того, как Тарниус уйдет, другие лидеры станут налаживать мирные отношения с чудом уцелевшими туземцами и показывать чудом уцелевшим детишкам, как хорошо учиться в школе, где висит портрет Тарниуса. Если же туземцы взбунтуются, Тарниус вернется, покарает их и снова удалится. Я себя ощущал, если не туземцем, то важным позолоченным винтиком некой большой сложной машины, чья мощь направлена на Зарград. Ну, или меня можно назвать позолоченной шестеренкой. Но как ни назови, а вертеться приходится вовсю. А за рычаги дергает Тарниус. И какой отсюда вывод? О, вывод прост. Если на новом материке имеются пока не встреченные нами туземцы, мне не стоит с ними знакомиться, проникаться их бедами и желанием помочь бедолагам. Если шестеренку заклинит, ее вынут. Если шестеренка упрется, ее выломают и раздробят. Так что к местному лешему этих туземцев, а мне надо срочно ввалить с Зарграда. Я не желаю ссориться с таким человеком, как Тарниус, равно как и испытывать на себе всю силу его гнева. Едва архимаг ушел, ко мне подскочило сразу несколько сыновитых игроков и дружно принялись говорить, отчего их голоса слились в вибрирующий проникновенный рев стенания, о невероятно срочных и важных нуждах их несчастных кланов, чье незавидное положение может спасти только немедленная межконтинентальная переброска груза. И нельзя ли, наконец, сделать существенную скидку? Сумма больно уж велика. К тому же ходят упорные слухи, что телепортация далеко не безопасная, и жизням пассажиров угрожает нешуточная опасность. Если уж берете такие деньги, давайте гарантию на доставку пассажиров и оплачиваемых грузов. Это справедливо. С последним утверждением я не мог не согласиться, однако ничуть не проникся их трудностями. У меня лимит на прыжки. Два прыжка уже исчерпаны. Не знаю, как там с постройкой гигантского портала у неспящих, но вряд ли они закончат его в ближайшие дни. На помощь мне тяжелой поступью подошел массивный полуорк-бом. Вместе с ним мы убедили, уломали, немного уступили, приняли во внимание чужие доводы, привели свои аргументы, указали на уникальность предоставляемых услуг и, как результат, сошлись на меньшей сумме в золоте, но в добавлении к деньгам некоторых материальных благ, вроде алхимического сырья, качественного продовольствия, неплохого, но стандартного оружия и доспехов, причем все вышеперечисленное, должно быть доставлено в течение часа после прибытия на Старый Континент путем грузовой телепортации в славный город Тишка. Да, как-то не слишком хотелось раскрывать местонахождение нашего кланового холла со смешным названием. Насколько времени им понадобится, чтобы выяснить это самостоятельно? Тем более я не предпринял никаких усилий по сокрытию информации. Уже сейчас говорливые местные разносят по дорогам и тропам вальдиры сведения о добром клане ГКР, чей находится в небольшом городке на берегу Найкала. И болтовню местных у ночного костерка слушают не только другие местные, но и умные игроки. Когда завершили последнее приготовление к отбытию, явился орбит. Следом бежал радостный и одновременно грустный док. Его печаль объяснялась просто. Он уже собирался в небольшой боевой поход в составе сплоченной пати из полутора десятков игроков. Но тут его выдернул мой приказ, и он поспешил явиться на зов главы. Приключение сорвалось. А радость? Ну, тут и понятно. Встреча с нами, плюс наверняка намечается новое приключение. Отведя кланов в сторону, я произвел несколько манипуляций. Объединил всех нас в группу, заранее включил запись видео и им велел. Предупредил, что на этот раз может случиться что угодно, третий раз все жлеть им. Поэтому надо быть готовым к чему угодно, например, к смерти при взлете или падению с огромной высоты на твердую землю. При себе надо иметь свитки телепортации, зелья здоровья и маны, активную магическую карту для привязки к местности. Выкинуть может где угодно, даже на еще не исследованной части материка. И если так, домой придется пробиваться с боем. Это то же самое, что оказаться в тылу врага. Меня серьезно напугали рассказы о диковинных монстрах и растениях, что все как один настроены против вторгшихся в их затерянный мир чужеземцев. Напоследок я предупредил, что всем из увиденного и пережитого делиться только со своими. Чужие же с нами не делятся. Вот и начались грязные клановые игры, и я как-то незаметно для себя самого влился в число игроков. Баронессы и вообще никого из неспящих среди пассажиров не было. Но док передал мне толстый запечатанный пакет. Черная баронесса попросила отдать его одному из пяти названных ею членов клана неспящих. Но ни в коем случае никому-либо еще из их же сокланов. Вот это я понимаю паранойя. Закончив беседу, я окликнул пассажиров и повторил ему резаную версию предупреждения. Случиться при старте и полете может что угодно, вплоть до выбрасывания и смерти. Надо быть готовым к одиночному соло-выживанию на вражеской территории. Или к одинокому заплыву до берега, до которого десяток морских миль, а вокруг тебя кружат и кружат улыбчивые акулы. Вкладывать в свои слова чувства не собирался. Смотрел бесстрастно и спокойно. Причем не играл. Просто на всякий случай предупреждал всех о грозящих опасностях и надеялся, что они готовы к неприятным сюрпризам. А перед моими глазами в это время стоял туманный облик исполинской звезды-стража, закованный в чудовищной толще материка. Эта тюрьма может и почище божественного ада будет. Надо отдать должное слушателям. Мне внимали с ненапускным интересом. После короткого спича пассажиры принялись проверять содержимое инвентарей, состояние карты, количество зелий. Вот что называются игровые ветераны. Никакой небрежности. Ничего не оставляют на волю случая. И с каких пор я начал такое замечать? Впрочем, если вспомнить меня самого, игравшего ранее таким классом, что небрежности в экипировке просто не прощает, я и сам был до тошнотворности дотошен перед каждой новой вылазкой. Еще через пять минут мы стартовали. Стоя с воздетой к небу рукой, я испытывал только страх. Ощущение такое, будто самолично выдергиваю чеку из гранаты, зажатой между моими ягодицами, и надеюсь, что детонатор не сработает. Вспышка. И вот они последствия турбулентности. Безумные события начались сразу после вспышки. Нас бросало и подкидывало так, будто мы ковбой на Родео. Короткая заминка, благословенная пауза, случилась только над облаками. На этот раз не так высоко над землей. Далеко-далеко вдалеке я увидел неприветливые горы и горные долины, что подернулись дымкой и стали полупрозрачными, обнажив под своей толщей мрачную черную гирю, придавившую корчащегося исполина И там же я увидел других звезд-стражей, что висели в пробитых пещерах и изо всего оружия били разноцветными лучами по черному грузу, не дающему их колоссальному собрату освободиться. Смертоносные лучи ударяли по черному монолиту, но бесследно в нем растворялись или безвредно отражались. Простой фейерверк и не более того. Долгий протяжный рев измученного больного зверя. Ленивая тень сгустилась у горизонта и гигантская гигантской тенью понеслась к нам через луга и леса. Зажегшиеся внутри тени фиолетовые сгустки энергии яростно мигнули. Вспышка. Обошлось. Несколько непослушными губами выдавил я. — А где вид-то? — невольно охнул босовито один из гномов-пассажиров, оглядываясь и не находя напарника. — Вид-то надо было выйти! — развел руками бом. — Его право. Не нам судить. — С вас штраф за разгерметизацию салона. — Ты я серьезно, вид-то где? — Его снесло, — ответил кто-то другой. — Я сам видел. Будто невидимая плеуха и снесло, и отбросило. А затем он с пронзительным плачем упал в бездну. — Рыцари страха не плачут, — рявкнул гном, сжимая кулаки. — Забыл, как мы топили ваши корабли и глумились над вашими стонами, а? «Забыл, как наша боевая фрекенбок так наваляла вашей бригантине огненная лань, что-то разбитым корытом прыгала по волнам, пока не налетела на рифы?» «И кто тогда плакал?» «Что? До этого наша лань с поддержкой длани титана надругалась над вашими кораблями сопровождения, пустив к дну разом шестерых. Знатно вы тогда булькали. Акуль и корм». «Да ты, видать, перемирие решил по ветру пустить, эльфяра худосочный. Старые земли бальзамом на ушибленную гордость подействовали, что ли? Два свиста и легион у вашей потрепанной цитадели, адрес мы знаем. Сначала доберитесь, свистуны коротконогие, тоже мне угроза. Кем нападать будешь? Ратью рекрутов, ректально-реактивных? А сам во главе с петардой в потаенном месте побежишь в атаку? Тогда не споткнитесь, а то сами себя и похороните с таким-то выхлопом. Красная Дубрава угроз не боится. И побегу. «Во главе! Я завито тебе прямо сейчас, орган бессмертия, вырежу, эльф драный!» Гном с рыком сорвал с пояса шипастую булаву, злобно шипящую электрическими разрядами. «Да тебя, видно, в детстве лопатой ушибли гном чумазый!» — отозвался эльф, выхватывая загуревший, как трансформатор, красный лук. «Мужики, сначала штаны наденьте!» — встрял я, подтягивая к себе орбита. «А то народ смешите только!» А? Хором послышалось в ответ. Оба воителя уставились вниз и с изумлением обнаружили, что штанов на них действительно нет, равно как и обуви. Исчезла во время телепортации. «Дубраву красную на дрова! Где штаны?» «Плачущие рыцари страха! Куда леггинсы делись?» «Сорвало турбулентностью во время разгерметизации салона», оповестил пыхтящий бомб с натугой несущий здоровенный ящик и одновременно приглядывающий за работой пятерки дюжих стражей взявшихся охранять драгоценный груз. «Босс, спишемся!» «Хорошо. Сегодня побыстрее, Бомыч. Ты мне нужен будешь. Док тебе поможет, поторопитесь». «Хорошо», — кивнул Док. «Сделаем». Гном с эльфом перестали ссориться, прикрыли срам, чем могли, и поспешили заскочить в ближайшую гостиницу. «Ну да, особо стыдного тут нет. Можно часто видеть гордо шагающих в одном из поднем недавно погибших и возродившихся игроков, Но ведь они тут таким диалогом грозным разразились, что все купе стало напоминать плохой спектакль с дорогими декорациями. Но размышлять некогда. С недавних пор я ощущаю себя вечным командировочным с жуткой нехваткой времени. Надо спешить в тишку. «Ты пока здесь?» — уточнил я у орбита, оглядывающего старый добрый город Альгору с настоящей тоской во взоре. В тишке снова тихо, но дел рутинных хватает. При слове «рутинных» лысого эльфа ощутимо тряхнуло, он схватился за щеку, будто у него внезапно началась зубная боль. «Понял, понял. Могу познакомить тебя с одной милой гномой, той самой, у которой целая куча интересных неразрешенных загадок. Главное — выглядеть и вести себя прилично». При словах «интересных» и «загадок» Орбит просиял, распрямил спину, протер лысину тряпочкой, отряхнул заплатанную разноцветными заплатами рубашку Подтянул непонятно почему до сих пор не развалившиеся от ветхости шаровары, шмыгнул носом, спрятал под подол рубахи пищащего призрака и со всей серьезностью кивнул мне. «Сэр!» «Вот нифига не убедительно!» С подозрением пробурчал я, хватая его за плечо и по лабиринту узких боковых улочек, увлекая за собой. «Сэр!» Попытался он еще раз. Прошу тебя, прояви себя с лучшей стороны, а? Сэ, да я не про это. Я тебя ну очень прошу. Ты должен показаться ей мудрым и образованным юношей. Поэтому при встрече изобрази что-нибудь те но не как всегда. Пришел король шотландский безжалостный к врагам. Погнал он бедных пиктов к скалистым берегам. Звучит, но понятия не имею, что это. И она, наверное, тоже орбит будь проще попробуй э <связывающие> <связывающие> все кофе мне там точно больше наливать не станут обреченно простонал я вываливаясь на широкий проспект бросив косой взгляд на оставленный темный переулок за той старой дренажной решеткой определенно что то скрывалось. мне показалось что я увидел два крохотных и злобных светящихся зеленых глаза услышал тонкий писк и увидел клок рваной шкуры Спроси кто меня, что за создание это может быть. Я бы сказал, что это некрокрыса. Мерзкая нежить, быстрая и кусачая. Но откуда некрокрысам взяться под самыми улицами Альгора? Гораздо глубже, на нижних уровнях катакомб, возможно. Но чтобы так высоко? Впрочем, мысли о почудившейся нежити живо вылетели у меня из головы, когда я увидел знакомый монолит плывшего здания гнома Мистрис Мизрелл. Наспех приведя себя в порядок, я оглядел эльфа, пытающегося улыбнуться приятной и скромной улыбкой, и от увиденной чудовищной гримасы, застывшего в адской агонии лица, мне стало нехорошо. Нас точно погонят отсюда пыльными тряпками.